Здесь экспедицию ждали новые, еще более серьезные испытания. Сильная качка, мороз, сырость, нехватка пресной воды изнуряли людей. На рассвете, 15 апреля, они все же добрались до острова Мордвинова, Элефант. Впервые за последние 17 месяцев под ногами измученных людей была земля, голая, безжизненная, обледенелая земля. Но было ли это спасением? На этот вопрос никто не мог ответить. Шеклтон понимал, никакая спасательная экспедиция не станет искать их на этом острове, отстоявшем на тысячи миль от берега луит -Польда. Надежды на помощь извне не было, следовало полагаться лишь на самих себя. Перед Шеклтоном встала дилемма — либо отправить на Южную Георгию, где находился поселок Китобоев, одну шлюпку с наиболее опытными людьми, чтобы они добрались на остров спасательной экспедиции, либо всем оставаться здесь, уповая на волю Божью. Шеклтон избрал первый, наиболее трудный вариант и взялся сам осуществить его. 24 апреля Шеклтон и с ним еще пять моряков, в том числе капитан Энд Юренса, Уорсли и второй помощник Томас Крин отправились на вильботе Джеймс Эрт в невероятно трудное плавание по бурному океану. В течение нескольких суток они не могли не только отдохнуть, обсушиться, согреться, но даже встать и выпрямиться, разве что на минуту и то держать за мачту и снасти. Чтобы разогреть скудную пищу, одному из них приходилось держать на руках примус, двум другим поддерживать котелок, приподнимая его, когда вельбот кренился. В таких условиях выдержка, спокойствие и уверенность начальника были особенно важны. Девятого мая на пятнадцатые сутки кошмарного плавания уже вблизи от Южной Георгии джеймс Керт был захвачен сильным штормом, чуть не погубившим растерзанное суденышко и людей. Еще двое суток заняли поиски места высадки. Из воды повсюду торчали отвесные скалы, чтобы спасти людей, страдавших от холода, голода и жажды. Шеклтон решился на риск. Высадка происходила в темноте, в какой-то узкой расщелине между скал. Шеклтон выскочил первым, чтобы закрепить шлюпку, но сорвался со скалы и чуть не погиб. На следующий день мореплаватели выяснили, что они высадились в фьорде короля Хакана на юго-западном берегу Южной Георгии. Селение Китобоев — находилась на противоположной стороне, в заливе Гритвикен. Чтобы попасть туда, надо было обогнуть остров, но Вельбот пришел в полную негодность. Тогда Шеклтон решился на отчаянный шаг. Больные были оставлены в фьорде, а он с Уорсли и Крином отправились пешком через заснеженный горный хребет в гритвикен Нерадостные вести ждали здесь Шеклтона. Его блестящий проект трансантарктического похода явно провалился. По воле обстоятельств оба отряда экспедиции оказались разбросаны в разных концах Антарктики. Сам Шеклтон, глава всего предприятия, находился в Гритвикене в сотнях миль от ближайшего телеграфа. лишенной возможности сообщить в Англию о положении дел. Три участника плавания на Энгюренсе лежали на скалах фьорда короля Хакона, двадцать два других ждали спасения на острове Мордвинова. В столь же плачевном состоянии находился их второй отряд экспедиции. Судно «Аврора», доставившее в конце декабря 1914 года группу Макинтошев пролив Макмерда встала на зимовку у мыса Эванс. В начале мая следующего года буря взломала лед и вынесла судно на север. Несмотря на серьезные повреждения в корпусе, Аврора в марте 1916 года все же выбралась из ледяных оков возле острова баленни и благополучно возвратилась в Новую Зеландию. Судьба десяти человек, высадившихся в проливе Макмёрда, оставалась неизвестной. Еще во время пребывания Авроры в проливе Макмёрда, шесть человек во главе с Макинтошем отправились на юг устраивать склады для Шеклтона. Вернулись ли они? Живы ли остальные четверо? никто не знал. Шеклтон выдержал и этот удар судьбы. Он напряг всю свою энергию, весь свой организаторский талант, чтобы спасти товарищей. В тот же день он отправил капитана Орсли на паровом катере, взятом у китобоев, в фьорд короля Хакона за больными. Сам Шеклтон, не теряя времени, занялся изысканием средств, спасению с острова Мордвинова двадцати двух других полярных робинзонов. Ему удается заполучить от чилийского правительства пароход Иелчо. И вот 30 августа 1916 года он смог ступить на берег острова. Его товарищи были невредимы, и через час все находились на борту Иелча. Теперь Шеклтону предстояло выяснить судьбу группы Макинтоша. Но на Новой Зеландии к отправке на юг готовилось судно «Аврора». Спасательную экспедицию возглавлял капитан Джон Дэвис. Шеклтон, пишет «Миль», считал неудобным ехать на своем судне пассажирам поэтому, пожертвовав во имя долга своим самолюбием, зачислился сверхштатным помощником капитана на «Аврору». В начале января 1917 года экспедиция была в проливе Макмёрда. На мысе Эванс, в доме, построенном второй экспедицией Скотта, находились семь участников группы из отряда «Макинтоша». Несмотря на все неудачи, постигшие Шеклтона, Его экспедиция в целом сделала немало полезного для науки, пополнив знания о метеорологическом и ледовом режиме, глубинах морей Оэддала и Росса. По возвращении в Лондон, пишет Миль, Шеклтон несколько месяцев занимался чтением публичных лекций о своих полярных путешествиях и исполнял различные мелкие поручения. дававшиеся ему английским правительством. Шеклтон обратил свои взоры на американский север и начал переговоры с канадским правительством об организации экспедиции, которая обследовала бы море Бофорта. Его предложение послать океанографическую экспедицию для обследования побережья Антарктиды в африканском квадрате От земли Коца до земли Эндерби нашло поддержку у лордов Адмиралтейства. 24 сентября 1921 года экспедиционная шхуна «Квест» уже отплыла из Плимута на юг. Небольшое, менее 200 тонн водоизмещения судно было оборудовано по последнему слову мореходной техники — приспособлена для серьезных океанографических работ. На нем имелась радиостанция, гирокомпас, приборы для наблюдений над верхними слоями атмосферы, глубоководные лоты, моторные лебедки и многое другое, вплоть до электрических грелок в вороньем гнезде. В далекий путь с Шеклтоном отправились его старые друзья Уальд, капитан Оорсли, врачи Маклин и мак метеоролог Хусей. 4 января 1922 года Квест бросил якорь в бухте Гритвикен у знакомого поселка китабоев Шеклтон сошел на берег, чтобы повидать своих старых друзей, принимавших такое живое участие в спасении экспедиции эн Вечером он вернулся на судно, оживленный, довольный тем, что кончились все приготовления и что утром можно отправляться на юг. Перед сном Шеклтон по обыкновению сел писать свой дневник. «С наступлением сумерек я увидел одинокую, поднимавшуюся над заливом звезду, сверкающую, как драгоценный камень», — записал он, — последнюю фразу и лег спать, а в три часа тридцать минут 5 января он скончался от приступа грудной жабы. Согласие вдовы покойного, тело Шеклтона было погребено в Гритвикене, на оконечности вдающегося в море мыса. А когда квест на обратном пути из Антарктики снова зашел на Южную Георгию, Друзья Шеклтона воздвигли на его могиле памятник, крест, увенчивающий вершину холма, сложенного из гранитных обломков.